Пакость разворачивается и встает на дыбки. Гнала за мной тогда Эльза до самого командно-дальномерного поста. Выше на эсминце не удерешь. В КДП я задраился и сидел там, пока меня по телефону не вызвали командиру корабля. Эльзу вахтенный офицер отвлек, и я смог явиться по вызову. «Плохо ты, старшина, начинаешь», — говорит мне капитан третьего ранга Поддубный.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 И человек тоже, конечно, умнее медведя. И потому очеловечивать медведя безнравственно. Следует, старшина, озверивать людей. Надо выяснять не то, сколько человеческого есть в орангутанге, а сколько орангутанского еще остается в человеке. Понятно, я говорю? «Так точно».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 А Джекобса у нас почти не переводит, прости старик. Но ты напоминаешь мне недолгожителя одного мальчишку помора, когда будущий полярный капитан Воронин был еще обыкновенным зуйком, судьба занесла его в Англию на архангельском суденышке. В Манчестере он увидел, как хозяин объясняется с английским купцом. Хозяин показывал на пальцах десять и говорил му, потом показывал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 Командир сказал адмирал нашему командиру, зайдя по трапу и пожимая ему руку перед строем экипажа. Я мечтая увидеть настоящую торпедную стрельбу, я соскучился по лихому морскому бою. И он увидел лихой бой. Мы мчались в предштормовое море, влипнув в свои боевые посты, как мухи в липкую бумагу. Командир Приплясывал на ящике. Ему не терпелось показать класс. В правой руке командир держал кусок мела. Для перестраховки я вывалил мел в сахарной пудре. Эльса сидела за выносным индикатором кругового обзора и чихала от встречного ветра. Адмирал и ученики командира стояли тесной группой и кутались в регланы. Точно в расчетное время... Радары засекли эсмини-цель, и подобный победно прорал. Торпедная атака, аппараты на правый борт. Турбины взвыли надрывно. Секунды начали растягиваться, как эспандеры. И внутри этих длинных секунд маленький командир, С акробатической быстротой заскакал с ящика на палубу и с палубы на ящик. Прыг-скок и команда, прыг-скок и команда. Команды подобного падали в микрофон четкие и увесистые, как золотые червонцы. Синусы, косинусы, тангенсы и котангенсы, эпсилоны, сигмы, фи, пси, арабской вязью покрывали пьедестал. Меловая пыль летела во влажной ноздри нашей старшей сестры Эльзы.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 По инерции еще несколько секунд вываливались из подобного, но все с большими и большими паузами. Его остекленевший взгляд, тупо застывший на чистой, блестящей поверхности ящика пьедестала, выражал детское удивление перед тайнами окружающего мира, хотя турбины надрывались по-прежнему, хотя эсминец порол, Предштормовое море на 30 узлах, хотя флаги, вымпелы и антенны палили в небеса оглушительными очередями, на мостике стало тихо, как в ночной аптеке. И в этой аптекарской тишине Эльза с хрустом откусила кусок мела, торчащий из кулака подобного. — Отставить атаку! — заорал адмирал. — Куда я попал, зверинец? и здесь наш маленький вегетарианец или очеловечивал медведицу или заметно озверел сам и правильно я считаю сделал когда всадил сапог в ухо эльзи медведица пережила такие же как и хозяин мгновений чистого детского удивления перед подлыми неожиданностями окружающего мира потом взвилась на дыбки и закатила подобному оплеуху лихой бой на борту Эскадренного миноносца очаровательный начался. Точно помню, что и в полубое подобный сохранял остатки животнолюбия и джентльменство, ибо ниже пояса он старшую сестру не бил, хотя был на голову ниже медведицы, и чтобы попасть ей в морду, ему приходилось подпрыгивать. Эльза же чаще всего махала лапами над его фуражкой, потому что эсминец кренился и сохранять равновесие в боксерской стойке на двух задних конечностях ей было трудно, а кренился очаровательно, потому что на руле стоял я, старшина рулевых, и как Да, командиру установилась туго, я легонько перекладывал руля. На тридцати узлах эсминец отзывается на несколько градусов руля с такой быстротой, будто головой кивает. И таким маневрированием я не давал Эльзе загнать командира в угол. Мне, честно говоря, хотелось продлить незабываемое зрелище. Адмирал и ученики-командиры наблюдали бой, забравшись кто куда но все находились значительно выше арены. Сигнальщики висели на фалах и в позах шестимесячных человеческих эмбрионов, то есть скорчившись от сумасшедшего хохота. Командир БЧ-3 и вахтенный офицер самоотверженно пытались отвлечь Эльзу на себя –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 Клочкова. Москва. Андреевский флаг. 1994 год. Серия «Обезьяна на мачте». Том 1. Январь 2010 года. Читала Ольга Бабич.